Глава 59. Из семьи Коулов. Примерно 5 часов спустя Вен находилась на заднем сиденье серого седана «Брок Парад ЛС» перед отелем «Крествуд» в центре Порт-Масси. Машина припарковалась под знаком «Стоянка запрещена» прямо напротив главного входа в отель, но дежурищие на ближайших перекрестках полицейские их не побеспокоили. Дауки умерли и весь Южный Капкан хорошо знали этих надежных и прикормленных полицейских. Те давно брали деньги и симпатизировали киконцам, которые редко имели дело с наркотиками, не совершали насильственных преступлений и сами разбирались со своими проблемами. Один полицейский и сам был наполовину киконец. Им хорошо заплатили за то, чтобы именно они оказались на месте происшествия первыми и отвернулись, когда серый седан будет в спешке уезжать. Полицейские знали, что в отеле остановился за пунью. Но какое им дело, если иностранный контрабандист Нефрита, известный ужасающими преступлениями, найдет здесь бесславный конец? Анден повернулся с переднего пассажирского сиденья и встревоженно посмотрел на Вен. «Еще не поздно передумать», — сказал он. «Это слишком опасно». Хило не одобрил бы твое участие. Вен проверил и макияж, посмотревшись в карманное зеркальце и поправила прядь волос, выбившуюся из пучка. Мы слишком долго это планировали, чтобы теперь отступить, Анден. Шелест согласилась и рассчитывает на нас. Она ободряюще улыбнулась. К тому же моя роль совсем проста. Помните, сразу падайте на пол и не поднимайтесь, пока я не скажу велел Рон Торо с водительского сиденья. «Не поднимайтесь!» Времени для репетиции было мало. Пришлось обойтись имеющимся. «Спасибо, что согласились на это», сказал Анден Рону. «Поблагодаришь, когда дело будет закончено, а мы окажемся в безопасности», ответил Рон. «Лучше всего где-нибудь в тепле и на другом континенте». Он вышел из машины и открыл багажник. Анден и Вен тоже вышли. Вен до сих пор поражалась, как изменился Анден внешне. Он щеголел короткой бородкой, сделавшей его лет на 5 старше. На нем были очки в смелой черной оправе, костюм модного покроя с узкими лацканами и галстук в бело-голубую полоску. Выглядел он как современный горожанин из Порт-Масси. Ничего общего с прилежным студентом Академии Коула-Ду, которого она знала в Жанлуне. Анден поправил галстук. Судя по тому, как часто он бросал взгляды на Вен, она поняла, что Анден до сих пор не уверен в принятом решении, но не хочет все испортить, не подчинившись. Она лишь надеялась, что Анден избавится от всяких признаков нерешительности, как только они окажутся внутри. Рон достал из багажника профессиональную зеркальную фотокамеру, которую повесил на шею, кофр для камеры и штатив. Вен разгладила юбку, взяла кожаную папку и аккуратно вставила перьевую ручку в нагрудный карман жакета. В вестибюле отеля «Крествуд» они расселись в ожидании на диванчиках возле бара. Их должен был встретить охранник за пунью, но увиванцы никогда не отличались пунктуальностью. Через полчаса Вен начала волноваться. Она заметила, как Анден поглядывает на часы на стене, Вероятно, в его голову закрались те же подозрения. Запунио все-таки решил отказаться от интервью, и к ним либо никто не выйдет, либо их отправят в освояси. Трудно сказать, какое чувство было сильнее – разочарование или облегчение. Если контрабандист ускользнет обратно на Увивы, Вен снова будет каждый день жить в страхе перед нападением. С другой стороны – Она сделала все возможное. Муж никогда не узнает, что она пошла против его воли. Может, они найдут другой способ добраться до Запунью, как Хилой и обещал. Из лифта вышел человек и направился к ним. Вен никогда прежде не видела баруканов вживую, но этот человек в щеглеватой шелковой рубашке и массивных золотых перстнях с нефритом выглядел до нельзя стереотипно. Со смесью презрения и любопытства Вен подумала, что может это не баруканы Копируют образы из кинофильмов А совсем наоборот Когда он приблизился, Анден встал Вен с облегчением отметила Что нервозность Андена никак не проявляется внешне Пожимая барукану руку Он заговорил на испенском уверенно и четко Хотя и с легким акцентом Назвался журналистом Рэем Каидо и представил Рона Тора и Вен под фальшивыми именами, как своего фотографа и помощницу. Барукан кивнул и повел всех троих к лифту. Они поднялись на 12 этаж, где находились самые дорогие номера. Наверху у лифта ждал еще один барукан, моложе. Раскинув руки, баруканы показали, что обыщут журналистов, прежде чем позволят им пройти дальше. Андена и Рона Тора прощупали на предмет оружия Камеру Рона тоже осмотрели. Молодой барукан в замешательстве поглядывал на Вен. Шатарцы — чопорный народ. Вен развела руки в стороны, и барукан провел ладонями по ее бокам, спине и ногам, и тут же отошел. Вен отметила, что зеленые камни, болтающиеся у него на шее, это бутафорский нефрит. Но в ушах настоящий. Барукан на мгновение замер, определив чутьем, что ни у одного из гостей нет нефритовых аур, а потом повел дальше по коридору к двери номера. Он постучал и впустил их. Запунью сидел в широком кресле в центре гостиной. Вен поразил его низкий рост. В большом кресле посреди просторной комнаты Запунью выглядел почти ребенком. Он был в слегка помятом льняном костюме, из кармашка на груди выглядывал отглаженный платок, попытка выглядеть официально. В коричневых мокосинах виднелись раздувшиеся ступни с проступающими венами. Удивительно, но при взгляде на него вен охватила жалость, почти сочувствие. Пусть запунью и богач с извращенным умом и честолюбием, но он заперт в этом жалком теле. Казалось неправильным, что такой человек обладает нефритом или бросает вызов зеленым костям. Старший сын Запуньо стоял у окна за отцовским креслом, рядом с другим телохранителем. То есть всего в комнате было пять человек, из них три барукана. «Господин Запуньо», — произнес Андан по-испенски, «благодарю за то, что согласились дать интервью. Это редкая возможность, и я польщен, что вы доверили свой рассказ именно мне. Как вы предпочитаете говорить, по-испенски или по «Я говорю на обоих языках». Запуньо облизал губы. «Мой Испенский не особенно хорош. Давайте поговорим на Киконском». «Обещаю отнять не больше часа вашего времени», — заверил его Анден, переходя на Киконский и сел в кресло напротив контрабандиста. «Во время нашего разговора моя помощница сядет в стороне, чтобы делать заметки, а фотограф сделает несколько снимков». Не обращайте на них внимания, как будто в разговоре участвуем только мы двое. Вен улыбнулась и кивнула, поставила чуть поудаль стул и села. Она открыла папку, вытащила из нее пустой блокнот, а из кармана достала толстую перьевую ручку. ронтора установил рядом с ней камеру на штатив. За пунью бросил на них беглый взгляд. — Откуда ваши родители, господин каида поинтересовался контрабандист. «Моя мать Киконка, а отец Испенец». На фамилию у вас Киконская». «Родители расстались, и меня воспитывала мать», объяснил Анден и добавил сделанной шутливостью. «Вы сами собираетесь взять у меня интервью?» «Я интересуюсь прошлым любого журналиста, который так настаивает на встрече со мной», сказал Запунью. Телохранитель поставил на столик рядом с контрабандистом — стакан минеральной воды с соломинкой. Запунью отхлебнул, прежде чем продолжить. — Вы родились на Киконе или в Испении, господин Каида? Почему ваши родители приехали в эту страну? — Я родился на Киконе, — ответил Лондон, но еще ребенком приехал в Испению. Это была первая полуправда, и хотя Вен сомневалась, что баруканы сумеют почуять такую мелкую ложь, с каждым последующим обманом Тело Андена напрягалось, и это может вызвать подозрение Вен сняла с ручки колпачок и поднесла ее к бумаге. Она взглянула на Рона Торо. Тот присел по другую сторону от Запуньо и фотографировал. «Что касается причины приезда моей семьи в Испению, — продолжал Анден, — думаю, родители искали здесь новые возможности. Они считали, что мне будет лучше в Порт-Массе, ведь я похож на Испенца». Акикон в то время был опасным местом. «А что насчет вас, господин Запунью?» Спросил он, меняя тему. «Как вы стали тем, кто вы сейчас?» «Этот вопрос мы задаем себе каждый день. Разве не так, господин Каидо?» «Как мы оказались на этом месте?» Запунью пригладил темные жесткие волосы на макушке и задумался. «Как так вышло?» что в моей семье, где было семеро детей, но только четверо выжили, именно я из всех четверых выбрался из гетто и кое-чего добился, хотя всегда был самым маленьким и слабым из мальчишек. Оба Барукана и сын Запуньо были вооружены пистолетами, а у двоих имелись и дурбские кинжалы. Ронторо Торо обошел Запуньо и придвинулся ближе к Вен. Он установил камеру на штатив. «И в чем же причина, по-вашему, господин Запунью?» Спросил Андон. «Вы думаете, такова была ваша судьба, предначертанная высшей силой, богами?» Запунью поднял похожий на обрубок палец, а его глаза довольно блеснули. «Я считаю, что боги играют свою роль, это да. Но все-таки люди сами определяют свою судьбу. К примеру, кто может сказать...» что сводит двух людей в определенном месте и меняет жизнь каждого из них. Контрабандист бросил на Андано проницательный взгляд. «У меня много врагов. И, естественно, прежде чем согласиться на встречу с вами, я навел справки. Господин Каидо и в самом деле работает в Киконских новостях, написал много статей и взял много интервью». «Но вы не рэй, Каидо, не так ли?» Запунью выудил из кармана пиджака маленькую черно-белую фотографию и поднял ее. Это была фотография из выпускного школьного альбома. «Вы не похожи на него, но вы настояли на встрече, безоружным и на моих условиях, а значит, пришли не для того, чтобы меня убить». Вен почувствовала, как взмокла спина. Вен покрутила ручку и уронила ее. Ручка скатилась с ее коленей. Рон нагнулся, чтобы отдать ручку обратно. Анден не смотрел на них. Он сидел неподвижно, молча и с каменным лицом. — Кто прислал вас ко мне? — самодовольно спросил Запуньо. — Горный клан? Или испенские киконцы, которым нужен нефрит? Переевая ручка Вен легко сломалась. Рон достал из нее тонкую нитку нефритовых камней, и Анден подался вперед. «Вы ошибаетесь, Запуньо! Я здесь, чтобы вас убить!» Все телохранители запуньё одновременно выхватили пистолеты в готовности выпустить десяток пуль Вандена. Двое стали поворачиваться к Рону, почуяв резкую вспышку нефритовой ауры всего за долю секунды до того, как зеленая кость, выпустил волну отражения, прокатившуюся по всей комнате. Волна сшибла штатив с камерой, расплескала воду из стакана и врезалась в двух телохранителей, отбросив их на стены и мебель. Прогремели выстрелы. Вен распласталась на полу, в ушах у нее звенело, сердце выскакивало из груди. Она увидела, как Анден кинулся на запуньо, накрыв его своим телом. Утянув контрабандиста на пол, Анден развернулся, обхватив Запунью за шею и тощие плечи, а потом перекатился и втянул голову, прижав спину Запунью к своей груди живым щитом. И контрабандист барахтался, пытаясь вырваться, но телохранители не могли пристрелить Андена, не попав и в хозяина. Прижавшись лицом к ковру, Вен слышала, как сын Запунью выкрикнул «Нет, папа!» Он в панике выпучил глаза, пытаясь решить, куда прицелиться. Рон с силой прыгнул на него и ударил по горлу, перебив трахею. Когда сын за пунью рухнул, Рон вырвал из его руки пистолет и выстрелил. Раз, второй, третий. Один телохранитель упал. Другой в отчаянной комбинации брони и отражения отбросил пулю в окно. Два оставшихся барукана открыли огонь. Рон нырнул на пол и дважды выстрелил раздробив коленную чашечку ближайшего противника, и тот с воплем упал. Еще двумя выстрелами Рон заставил его умолкнуть. Последний барукан-телохранитель метнулся к двери, в панике отстреливаясь от зеленой кости. На таком близком расстоянии Рон не мог отразить пули. Одна разорвала его пиджак на плече, другая вонзилась в ковер рядом с Вен. Барукан оказался у двери и дернул за ручку. Рон с легкостью прыгнул через всю комнату и всем весом рухнул на барукана, приложив а закрытую дверь. Они упали на пол и сцепились. Сила против силы. Вен услышала удары и тяжелое дыхание, когда оба откатились за диван. Вен вскарабкалась на четвереньки. Недалеко валялся пистолет, оброненный баруканами при падении. Она подползла к оружию и схватила его. Оно оказалось гораздо тяжелее компактных пистолетов, с которыми ей доводилось тренироваться. Крепко стиснув пистолет обеими руками, Вен поднялась на ноги. Рон еще боролся с Баруканом, обхватил противника за шею и сжимал ее, одновременно концентрируясь, пока изо рта у Барукана не запузырилась кровь и он задергался в конвульсиях, вцепившись в прикрытые броней руки Рона. Анден по-прежнему лежал на полу, обхватив Запунью сзади. Увиванец брыкался, пытаясь вырваться, но физически не мог соперничать с Анденом. Вен шагнула к ним. Она еще слышала за спиной предсмертные хрипы Барукана, но не обращала на них внимания. Лицо Запунью побагровело, губы шевелились в страхе и ошеломлении, словно он не мог поверить, что после стольких лет и когда он так болен, Кто то все-таки до него добрался отпусти его андан сказала вен полузадушенный за пуньью упал на пол он приподнялся на колени и поднял руки кровь отлила от его лица когда он увидел мертвого сына и убитых охранников и а богатый и могущественный человек прохрипел он я заплачу гораздо больше чем вам предложили кто вас послал «Я пришла по своей воле», — ответила Вен. «От имени семьи Коулов из равнинного клана». Она нажала на спусковой крючок. Пистолет дернулся от отдачи. Запунью рухнул обратно на ковер, раскинув ноги под немыслимым углом. Из его головы хлынула кровь. Анден уставился на тело, потом на Вен. Он встал, тряся головой, словно в попытке прояснить мысли. Подошел Рон Торо, и тоже посмотрел на контрабандиста. Мертвый Запунью как будто еще уменьшился в размерах. Трудно было поверить, что он причинил столько зла. Рон Тора покосился на вен. «Теперь меня не удивляют разговоры о том, как все боятся маиков». Он наклонился, пытаясь восстановить дыхание. На его лбу проступила дорожка пота. «Старею!» – пробормотал он себе под нос. Рон вытащил из кофра тряпочку для протирки объективов, вытер рукояти пистолетов, к которым прикасались они, Свен, и бросил оружие рядом с телами. Рукав его порванного пиджака пропитался кровью. Рон снял его и бросил на пол. «Надо торопиться, Рон Дзен, сказал Андон. «Пора выбираться отсюда». Он нагнулся над телом ближайшего Бурукана, того молодого, что обыскивал их в коридоре. Вырвал из его ушей нефритовые гвоздики и протянул их рону. «Что ты делаешь?» — спросил тот. «Собираю ваш нефрит, чтобы побыстрее отсюда уйти. Ты что, рехнулся? Не бери ничего, что может навести на тебя, как на убийцу. Если мы заберем с трупов нефрит, это железное свидетельство, что замешаны зеленые кости. Брось его. Возьми только нефрит, который мы принесли с собой». Он отдал нитку нефритовых бусин вен. Она тут же спрятала камни в фальшивую ручку и сунула ее в карман. На несколько секунд лицо Рона исказилось от нефритовой ломки. Чтобы восстановить равновесие, он схватился за спинку кресла, в котором сидел Запуньо. Потом выпрямился и пошел к двери. Приоткрыв ее, Рон выглянул в коридор и сказал «Давайте, живо!» Анден посмотрел на нефритовые серьги в своей ладони и слегка вздрогнул, будто внезапно сообразил, что именно держит в руке, и быстро выбросил их. Вен заметила, как он на прощание окинул номер взглядом, и они поспешили вслед за Роном. Она гадала, откуда на лице Андена появилось такое выражение. То ли из-за того, что они совершили, то ли ему жаль было оставлять нефрит на убитых врагах, ведь так не поступила бы ни одна зеленая кость в Жанлуне. Они закрыли за собой дверь и быстро прошли по коридору. Возможно, в качестве меры предосторожности телохранители за пунью сняли и все соседние номера, потому что никто не высунулся наружу полюбопытствовать, что там за шум. Вена скорила шаг. На высоких шпильках она едва успевала за остальными. От прилива адреналина ее слегка мутило, И хотя ей все еще было страшно, а пульс бешено скакал, она с трудом поборола желание улыбнуться. Их могут поймать и бросить в Испенскую тюрьму. Но Вен не сомневалась, что Шай найдет способ их вытащить. Самое главное они сделали. Это сделала она, каменноглазая. Она не стала полагаться на то, что Хило свершит правосудие клана, а сама наказала преступника. Не всякая зеленая кость может этим похвастаться. Они спустились на лифте на второй этаж, а потом по лестнице на первый. По вестибюлю сновали люди, входили и выходили постояльцы и посыльные. Никто не знал о случившемся на двенадцатом этаже. Вен подозревала, что перестрелку все же услышали и сообщили о ней в полицию. За стойкой администраторов два человека спешно разговаривали с полицейским, стоявшим раньше на улице. Рон Торо замедлил шаг, взял газету, сунул ее под мышку и небрежной походкой направился к выходу. Вен взяла Андона под руку, словно они парочка, направляющаяся ужинать. Они шли за Роном в отдалении. Полицейский не посмотрел на них и не подал виду, даже если и заметил. Они без проблем покинули отель и сели в припаркованный в неположенном месте седан. Рон завел машину и тронулся. Отдаляясь от Крествода, он поглядывал в зеркало заднего вида, но их не преследовали машины с полицейскими огнями и сиренами. Вен позволила себе с облегчением выдохнуть, но никто не заговорил. Как они и планировали, Рон проехал 15 километров до инструментов Старра, магазина, где когда-то работал Анден. Магазин час назад закрылся, Переулок с парковкой позади торгового центра был почти пуст, не считая черного хэтчбека, который Рон с Анденом оставили здесь днем. Рон припарковался рядом. Он вытащил из багажника хэтчбека вещмешок со сменой одежды для всех троих. У Андена остался ключ от магазина. Когда-то он забыл его вернуть, а теперь воспользовался этим и провел остальных через задний вход в гараж инструментов Старра. Он включил свет, и над палетами с недавно доставленными коробками с товаром зажглись флуоресцентные трубки. Анден выдохнул. Его плечи наконец-то расслабились. Вен посмотрела на настенные часы. Через несколько часов они с Анденом сядут на ночной рейс домой. — Вы полетите в жан с нами, Рон Дзен? спросила она. Рон покачал головой. — Мне бы не хотелось оказаться в незнакомом месте вроде Жан-Луна, где столько других зеленых костей. Найдут себе теплый пляж в Олисиусе. Здесь я натренировал кое-кого. Эти люди достаточно зеленые и способны помочь Даукам держать здесь все под контролем в мое отсутствие. Позвоню Дауку Дзену и скажу, что мы готовы к отъезду. Переодевайтесь, туалет вон там. Анден бросил мешок на пол и направился в небольшой офис магазина, где имелся телефон. Вен расстегнула молнию на вещь мешке, и вытащила одежду для путешествия. Еще там были свежие рубашки и брюки для роны и Андена, а в боковом кармане пара черных кожаных перчаток. Рон жестом пригласил Вен первый переодеться. Она взяла свои вещи, но тут дверь гаража распахнулась, и внутрь ввалились шестеро мужчин. Вперед выступил высокий человек в фетровой шляпе. «Эй, Кеки!» — сказал он. «Зря вы полезли на ребят из бригады!» Когда он выстрелил Рону Торо в ноги, Вен закричала. Глава 60 Конец договора. Шая не спала всю ночь. Она принесла телефон из кухни в спальню и поставила его рядом с кроватью. А потом забралась под одеяло и на несколько часов закрыла глаза, понимая, что она никак не может вмешаться в происходящее сейчас в испении. Остается только ждать новостей. Андон должен был позвонить, как только все будет сделано, и они с Вен благополучно вернутся к даукам и доберутся до телефона. Если все пойдет по плану, в порт Масси это произойдет вечером, то есть как раз перед рассветом в Жанлуне. Шая поставила на подоконник два будильника, показывающих время в обоих городах, и всю ночь размеренное тиканье минутных стрелок Казалось ей зловещим, словно запущен обратный отсчет до катастрофы. Небо начало робко светлеть, двор озарели огни из главного особняка. Шая увидела, как Кьянла поднимает жалюзи на окне во двор и суетится на кухне. Из гостевого домика вышла мать Шая и занялась неторопливой гимнастикой в саду. Телефон не звонил. Андену уже пора было позвонить. Что-то пошло не так. Шая села, прислонившись спиной к изголовью кровати и подтянув колени к груди. Страх пополз по телу до самых кончиков пальцев. «Уберите его от телефона!» — приказал тощий Римс, махнув пистолетом в сторону офиса, где стоял Анден. Рон корчился на полу, но потянулся к вещмешку за перчатками с нефритом. Римс шагнул вперед и отпихнул мешок подальше. Вен вытащила из кармана перьевую ручку, но прежде чем успела передать ее Рону, один из бригадовцев схватил Вен сзади и поднял. Она с криком отбивалась. Анден набрал последнюю цифру номера Даука и, схватив телефон, нырнул за полуоткрытую дверь офиса, подальше с глаз и от линии огня. Он прижался спиной к стене. Диск телефона с щелчком повернулся. Раздались гудки. Один, второй... Трубка тряслась в руках Андена. «Поторопитесь же!» На том конце подняли трубку, и тут телефон вырвали из рук Андена и подбросили в воздух. Провод вырвали из стены. Анден узнал это раскрасневшееся лицо в веснушках, за задоли до того, как Карсон Сантер ударил его в живот, а потом дал оплеуху. Анден уже забыл силу ударов Сантера, но теперь вспомнил. Он почувствовал кровь на языке и упал на четвереньки за письменным столом. Он в спешке искал что-нибудь, что угодно, годящееся в качестве оружия, и схватил лежащий на столе серебряный ножик для открывания конвертов. Но его тут же треснули рукояткой пистолета по ладони, сломав два пальца. Анден взвыл. Дуло пистолета прижалось к его щеке. «Разве я тебя не предупреждал?» «Спросил Сантер Разве не говорил, что найду тебя и убью, вонючий тиконский полукровка? Думаешь, я забыл?» «Все это в прошлом. У нас же договор», — пробормотал Анден сквозь боль. «У вас был договор с боссом крамнером. А Кромнер в Кутузке. Мы больше не работаем на него. Теперь слова затащим. «А ещё считает, что это вы, кеки, с самого начала стояли за всеми этими неприятностями. Сантер схватил Андена сзади за воротник и по-прежнему держа на мушке поволок обратно в гараж. Сердце Андона готово было выскочить из груди, а ноги подгибались. Ронтора лежал на бетонном полу, вокруг растеклась лужица крови. Его избили. Глаза и губы взбухли отсадин. Над ним склонились Тощий Римс и еще трое. «Этот демон может убить пятерых голыми руками, не успеешь даже обмочиться», сказал Уиллум Римс сухо-почти разочарованно. «Похоже, он все-таки состоит из плоти и крови». Рон закашлялся и поморщился. «Как ты меня нашел, Тощий? Кто нас продал?» «Полицейские из отеля, естественно», — ответил Римс. «Сказали, за какой машиной проследить?» Другой бандит хмыкнул и добавил. «Эти кеки — жалкие любители. Еще до того, как ваше племя прибыло к этим берегам, бригады держали местную полицию за яйца так крепко, как сутенер держится за целку». «А с ним что делать, тощий?» — спросил Сантер. «Поставь его вон туда, к девке», — велел Римс. «И свяжи обоих». Анден перехватил взгляд Рона, похожий на извинения или сожаление. Вен стояла на коленях у стены с бледным и ничего не выражающим лицом. Еще один подручный римса держал ее на прицеле. Андена поставили на колени в паре метров от неё. Вен быстро посмотрела на него, а потом на открытый вещмешок, валяющийся на полу. Рядом лежала и перьевая ручка. «Держи руки за спиной!» «Иначе прострелю колено, как твоему дружку!» — велел Сантер. Анден тут же ощутил пульсацию боли в сломанных пальцах. Даже когда его руки крепко скрутили, он пытался придумать, как отвлечь бандитов и передать Рона перчатки или ручку со спрятанным нефритом. Возможно, это их единственный шанс выжить. «Он успел позвонить?» — спросил шкурника Римс. «Кто-нибудь приедет?» «Я не слышал, чтобы он с кем-либо разговаривал, но точно не знаю», — ответил Сантер. тощий заговорил лежащий на полу Рон. Его голос дрожал от боли, но звучал спокойно и рассудительно. Возможно, он считал, что сможет убедить Римса их отпустить или как-то дотянуться до нефрита, или хотя бы отсрочить неизбежное. «Мы знакомы с незапамятных времен». Выросли почти по соседству в Южном Капкане. Мы находились по разные стороны, но именно мы двое всегда улаживали дела между нашими боссами. — Это верно, — согласился Римс. — Мы хорошие смотрящие, правда? — И по-прежнему можем все уладить, — сказал Рон. Его лицо стало белым, как мел, брюки пропитались кровью. Кромнер был слишком жадным, разбогател и разжирел. Но мы с тобой люди практичные, тощий. Всегда ими были. Теперь ты босс собственной бригады. Зачем заводить врагов вместо друзей?» Тощий Римс снял фетровую шляпу и покрутил ее в руках. «Ты попал в точку, Рон. А знаешь почему?» «Я тебе скажу!» произнес он с торжественностью школьного учителя на уроке. «Потому что ты не такой, как все кеки». Все шло хорошо, пока босс Кромнер не сунул голову в петлю, затеев дела с вами и нефритом. «Плевать мне, сколько стоят эти камни, но они противоестественные. Им здесь не место, как и вам. А раз теперь я стал боссом в этом районе, то собираюсь четко дать понять, что в этом я отличаюсь от Кромнера, а значит, все будет по-моему. Самый крепкий на вид шкурник Римса вытащил белый полиэтиленовый пакет и связку веревок. Рон уже знал, что за этим последует. Он метнулся от своего палача к вещмешку с нефритовыми перчатками. Но он потерял слишком много крови, а в ногах засели пули. Два человека схватили его за руки, чтобы он не добрался до цели. На голову Рона накинули пакет и обвязали шею веревкой. Анден с отчаянным криком бросился вперед, но руки у него были связаны за спиной, и он ничего не добился. Сантер тут же пнул его, отправив обратно на пол и поставил ногу ему на спину. Очки слетели с лица и поскакали по бетонному полу. Другой шкурник снял тряпку, висящую на крючке рядом со шваброй, и заткнул Андену рот, приглушив его крики. Анден ощутил вкус масла и чистящего средства. Уголки губ начали гореть от соприкосновения с тканью. Рон Тора боролся, как бык. Бился и извивался на бетонном полу, пытаясь ослабить веревку на горле, но раненый и без нефрита он ничего не мог поделать и через несколько секунд обмяк. Движения стали реже. Шкурник Римса стягивал удавку с бесстрастной тщательностью настройщика пианино. Прижавшись лицом к холодному бетону, Анден смотрел, как теряет силы самая грозная зеленая кость Порт-Масси. Человек, который защитил зал для поединков от автоматного обстрела и в одиночку справился с целой группой баруканов. Рон молотил ногами по полу, а полиэтилен прилип к его лицу, лишая остатков воздуха. В последние секунды жизни его кишечник опустошился, и по гаражу разнеслась вонь. Палач отступил. полиэтилен больше не раздувался вокруг открытого рта Рона. Римс дотронулся указательным пальцем до переносицы, а потом поднял его. Жест приверженца единой истины. «Да возвысит Бог его душу!» — пробормотал он. Остальные послушно последовали его примеру. Палач направился к Кандену и Вен. «Эту пташку тоже убьем, босс?» — спросил Сантор, глядя на Вен. «Она симпатичная. Нельзя ли просто...» Римс строго и разочарованно глянул на шкурника, и Сантор заткнулся. Перед глазами у Андена все поплыло. Он решил, что сердце остановится еще до того, как шкурник его убьет. Когда Вен повернула голову и встретилась с ним взглядом, Анден хотел заговорить, но во рту торчал кляп, и Анден лишь посмотрел на нее в безмолвной панике. Ему показалось, что Вен попыталась улыбнуться, словно из солидарности, чтобы он не терял присутствие духа, Ведь они по-прежнему вместе. Вен повернулась к Римсу и вздернула подбородок, посмотрев бандиту в лицо. — Ты знаешь, кто я? — спросила она на ломаном эспенском. Ее руки были крепко связаны, и она явно была напугана, но голос оставался поразительно спокойным. — Тебе знакома фамилия Коул или Маик? Римс бесстрастно посмотрел на нее. «Прости, зайка, это не играет никакой роли. Если ты важная персона среди своих, тем лучше это для моих целей». Вен плюнула Римсу под ноги. Она выпрямилась и заговорила по-киконски. «Клан моя кровь, а его повелитель». Человек с удавкой подошел к ней со спины и накинул ей на голову пакет. Завязал на шее веревку и потянул. Вен не боролась. Она смотрела, как Рона Тора, человека гораздо крупнее ее и сильнее, на ее глазах избили и задушили. И не видела смысла повторять это, потеряв достоинство. Лицо Вен по-прежнему было слегка запрокинуто, и она все повторяла и повторяла эти слова, пока ей хватало воздуха. Только ее губы шевелились. «Клан...» «Моя кровь! А колосс?» Ноги Вен дернулись и застыли. А потом она обмякла. Анден кричал под кляпом. В его разуме остался только звук собственного вопля. И когда пакет оказался на его голове, а веревка на шее, он не сумел остаться невозмутимым, как Вен. Он рыдал в бессильной и горючей ярости, проклинал убийц всеми бранными словами. Он не мог поверить, что умрет так позорно от рук этих отбросов, беспомощный. И именно здесь, на полу гаража в гребанной испении, перед глазами все стало красным. А потом побелело. Шая открыла записную книжку, взяла телефонную трубку и сказала оператору, что ей нужно позвонить в портмассе. Номер квартиры Андена не отвечал. Ей не рекомендовали звонить Давукам, потому что испенские власти могут до сих пор следить за их домом, но она все-таки позвонила. Там тоже не ответили. Под конец она попробовала связаться с офисом Шелеста в Порт-Масси, вдруг Анден там, но, как Шая и ожидала, офис уже закрылся. Она положила трубку, потом снова подняла ее и позвонила в собственный офис. Сказала секретарше, что утром не придет на работу, и попросила отменить все встречи. Шая подумывала пойти в комнату для молитв в главном доме, но не осмелилась удаляться от телефона. Она зажгла три палочки благовоний, поставила их у окна и опустилась на колени. В воздух поднимались тонкие щупальца ароматного сандалового дыма, смешиваясь перед оконным стеклом. Шаи трижды коснулась лбом Пола и прошептала. — Все Всеотец Ятто, старый дядюшка Дзеншу, боги на небесах, услышьте меня. Мой кузен Эмери Анден был усыновлен нашей семьей и воспитан, как мой младший брат. Он мог бы стать могущественной зеленой костью, но отказался носить нефрит, потому что не хочет убивать и обезуметь. Моя невестка, Коул Маеквен, каменно-глазая. Но это никогда ее не останавливало. Она рисковала жизнью и браком ради клана. Она мать трех маленьких детей и нужна им. А Анден и Вен — зеленые души, и сейчас они в опасности в Испении, потому что я их туда послала. Прошу, защитите их и верните домой целыми и невредимыми. После ее слов установилась такая леденящая тишина, что нарастающая паника взорвалась гневом. «Почему вы всегда так жестоки?» — спросила она резким шепотом. «Каждую неделю я встаю перед вами на колени. Если вы существуете, помогите нам. Наша семья не всегда придерживается божественных добродетелей, но кто на это способен? Кто был бы на это способен, оказавшись на нашем месте, молю вас? Не наказывайте Вен и Андена за то, что совершили я или мой брат». Шая почувствовала, как ее сложенные на бедрах руки дрожат. «Молю вас своей честью, своей жизнью, своим нефритом!» Анден не сразу услышал шум. А когда услышал, то не понял, что это шуршание шин и хлопанье дверей машины. Но он ясно расслышал слова Карсена Сантера. «Блин, они здесь!» А потом так же четко Анден услышал резкий приказ Римса. «К двери!» Удавка на шее андана вдруг ослабла, и он рухнул на живот. Горло и грудь болели так, словно легкие опалили огнем. Потом раздались новые звуки. Стрельба и крики, топот ног, снова выстрелы, отдавшиеся эхом в тесном пространстве. андан понятия не имел, что происходит и сколько здесь человек. Потом чуть дальше перед фасадом магазина что-то грохнуло. Из-за белого полиэтилена на лице, по-прежнему его душившего, Анден не видел ничего, кроме мелькания теней. Он находился на грани обморока. Сознание ускользало, как горячее масло. Его грубо схватили чьи-то руки, с лица сорвали пакет. Воздух хлынул в нос и рот Андена, и он жадно стал хватать его, моргая и довязь. Перед ним опустился на колени шунто с пепельно-белым от ужаса лицом. В руке у него был пистолет, но тот отложил его и принялся вытаскивать изо рта Андена кляп. Анден закашлялся и сплюнул. Уголки губ горели. Кто-то другой, Сэмми, разрезал веревки на руках Андена. Его усадили, не давая снова упасть. В гараже стояли еще три зеленые кости, которых Анден знал по залу для поединков. Телефонный звонок оборвался. Мы думали, что уже опоздали. «Сказал тот. Мы опоздали», — сказал Сэмми, поворачиваясь к Дауку Ласуну, стоявшему на коленях возле тела Рона Колос южного капкана раскачивался взад-вперед. По его лицу катились слезы. «Анден вскочил, пошатнулся и поковылял к вен, неподвижно лежащий на бетоне. Он сорвал с ее головы пакет и прислонил ухо к ее груди, молясь всем богам, чтобы услышать сердцебиение». Когда-то он обучался приемам первой помощи. И теперь сирился вспомнить, что делать, когда человек не дышит. Он запрокинул голову Вен и открыл ей рот. Прижался к нему своим и дважды с силой выдохнул. Потом надавил на грудь. «Сколько прошло времени?» «Не больше нескольких минут. Наверное». Андан продолжил искусственное дыхание. «Пожалуйста!» — молился он богам. «Пожалуйста!» Вен не шевелилась. Сэмми склонился над Анденом и положил руку ему на плечо. «Она умерла», — сказал он. Анден застыл. И тут в отчаянном озарении и с безумным блеском в глазах повернулся и прыгнул к вещмешку, все еще лежащему на полу, слишком далеко от Рона Тора, когда тот в нем нуждался. андан схватил черные перчатки Рона и поспешил обратно к вен Прежде чем кто-либо успел спросить, что он делает, он надел перчатки с вшитым в подкладку нефритом. Резкая боль в сломанных пальцах пронзила всю руку, и Анден застонал, стиснул запястье и свернулся калачиком, с нетерпением готовясь к более сильной боли. Он так давно не надевал нефрит, что ожидал, как его накроет нефритовый прилив, словно удар кувалдой. Он распрямился, вытянув руки и балансируя на цыпочках, будто с оптимизмом рассчитывал поймать брошенный в него булыжник. Анден вдохнул, выдохнул, и во второй раз в жизни его охватило чувство полноты существования, закружив в водовороте энергии. Нефрита было не так много, как в финальном сражении против Гонта Аша, но достаточно для того, чтобы череп как будто развалился на части». Анден откинул голову назад и открыл рот, хватая воздух, но не съежился под этой атакой. Несмотря ни на что, он не забывал о времени. Он не мог ждать ни секунды, пока совладает с нефритовым приливом. Не мог позволить ни мгновения задержки. У него был только один шанс. Только один миг. Собрав все силы, он направил нефритовую энергию с еще не забытым мастерством подчинил ее своей воле, послал в единственную цель. Его глаза были закрыты, однако он чуял присутствие людей вокруг, их дыхание, пульс, жизнь, но не обращал на них внимания. Он сосредоточился лишь на одном существе, лежащем перед ним, чье тело было еще живо всего несколько минут назад. Теперь Анден ясно видел, что энергия, еще недавно пульсировавшая в этом теле, ослабевает и быстро покидает его. Анден приставил кулаки к груди Вен и сконцентрировался. Энергия вливалась в сердце и легкие Вен. Анден держал ее так, будто пытается трясущимися руками нацелить копье для броска. Собрав всю нефритовую энергию, он надавил кулаком. Сердце Вен затрепетало. Содрогнулось в конвульсиях. «И забилось! Один раз! Два!» продолжала биться, качая кровь по сосудам и органам в мозг. Андена трясло от немыслимых усилий. Пот лился по лицу, но Андан не отпускал руку. Легкие вен сократились. Она резко и глубоко вдохнула, выгнув спину. Ее глаза открылись. Анден выпустил ее, отвернулся и его вырвало. Руки слишком сильно тряслись, чтобы он мог снять перчатки, Он стянул их зубами и бросил на пол. Вену ставилось на него с потрясением и болью, а потом из ее глаз хлынули слезы. Нефритовая энергия отхлынула от Андена. Тело налилось такой тяжестью, что его как будто потянуло к центру земли. Он был совершенно истощенный пуст, словно бежал много дней или бродил по пустыне. Он прижал к себе Вен и зарыдал. Она обняла его, и они вместе рухнули на пол гаража, лишь смутно осознавая присутствие Даука Ласуна и других зеленых костей южного капкана, стоящих вокруг, и молча глядящих на них в изумлении. Глава 61 первая. Пересекая черту. Как только зазвонил телефон, Шая мигом вскочила с пола, и схватила трубку. Поначалу, услышав голос Андена, слегка приглушенный расстоянием, она с облегчением села на кровать. Но у него был такой странный тон, что Шая снова встревожилась. «Шая сказал он, — «прости, что не позвонил вовремя. Все сделано, как мы и планировали, но после мы попали в засаду и... Бригады...» Анден запнулся. ронтора погиб. «А вы, Свен, целы?» спросила Шая. Последовала пауза. андан тяжело дышал. «Я пока не уверен», сказал он так тихо, что она едва раз слышала, хотя и крепко прижимала трубку к уху. «Если я дам тебе номер, ты сможешь мне перезвонить? Я звоню с платного таксофона в больнице, и у меня кончаются монеты. Наверное, разговор скоро прервется». Когда Шая перезвонила, Он рассказал о случившемся, постоянно запинаясь. Судя по всему, Анден до сих пор не мог отойти от шока и с трудом сдерживал эмоции. «Как мы скажем, Хило!» — всхлипнул он. Шайя попросила его не беспокоиться об этом. Она сама разберется и велела перезвонить через пару часов, когда он благополучно доберется домой. Когда Шайя положила трубку, у нее закружилась голова. Лишь через несколько минут она пришла в себя и сделала еще один междугородний звонок Хамету машину домой. Она застала его как раз перед тем, как он собирался ложиться в постель и велела немедленно ехать в больницу и воспользоваться всеми возможностями отделения Шереста в порт при необходимости. Шая оделась и пересекла двор по направлению к главному дому. Кьянла сидела за кухонным столом, пытаясь накормить Дзаю кашей. Сидящая на высоком стуле малышка молотила его в воздухе кулачками и отбросила ложку на пол. — Где Хило? — спросила Шая. В ответ на встревоженный тон Шая экономка подняла брови. — Думаю, колосс в зале для тренировок. Что-то случилось, Шая Дзен. Ты не пойдешь сегодня в офис? Перед входом в зал для тренировок Шая задержалась, прислонившись лбом к двери. Она боялась еще сильнее, чем в хижине Дору. Еще больше, чем стоя перед Айт Мадаши и понимая, что может умереть. Она чуяла ауру брата и присутствие племянника и медлила, не желая сделать первый шаг и все испортить. Она раздвинула дверь. Хило и Нику сидели на полу и играли в слепого шахтера. Эта игра с детства знакома каждой зеленой кости, и Шая сразу ее узнала. На полу была расстелена ткань, закрывавшая множество камешков, и среди них один нефритовый. Нико ощупывал ткань и камни под ней. Он хлопнул по одному камню, Хило отдернул ткань и заулыбался. «Еще одно очко!» Это была дурацкая и простая игра, чтобы скоротать время. Но помимо этого, приучало детей к нефриту и физическим эффектам камней. К какому камню приятно прикоснуться — от какого ты почувствуешь тепло и легкую щекотку. Нико поднял голову и спросил, — Хочешь поиграть, тетя Шая? — Нет, Нико не сейчас, — ответила Шая. — Мне нужно поговорить с твоим дядей. Хилос греб камни вместе с единственным нефритом, высыпал их в полотненный мешочек на завязках и сунул в ящик. — Пойди поиграй во дворе, — велел он Нико. «Потом я разрешу вам с братом посмотреть телевизор». Мальчик выбежал из зала, и Хило повернулся к Шелесту. «Как Рю?» — спросила Шая. «Еще спит. Вчера мы вернулись домой уже после полуночи». Шая это уже знала, потому что в то время не спала и видела фары княгини на подъездной дорожке. «Он сонный после наркоза, и у него болит горло, но он здоров». Хило как будто хотел еще что-то добавить но вместо этого прищурился и наклонил голову в сторону. Шая знала, что он точно почуял ее перекатывающуюся от напряжения ауру. — В чем дело, Шая? спросил он. — За пунью мертв, — ответила она. — После нашего с тобой вчерашнего разговора мне позвонила Вен из Адамонта. Мы решили действовать по плану, потому что другого шанса может и не представиться. Вен пронесла в номер нефрит. Она, Анден и Ронтора убили за пунью и его охранников. А потом попали в засаду. Анден и Вен живы, но они в больнице. Позже Шайя не могла вспомнить, что еще ему сказала. Даже не помнила, говорила ли она спокойно или запиналась. В память врезался только контраст. Как лицо Хело окаменело, словно его мышцы застыли, а его аура полыхнула жаром и стала перекатываться, пузыриться и дымить, словно Хило превратился в статую, хотя чутьем Шая воспринимала его как костер. Удивительно, но она припомнила, что много лет получала тайное удовольствие, когда злила брата. В детстве и даже в юности она вечно провоцировала его и внутренне улыбалась, когда он выходил из себя. Сейчас она стыдилась своих поступков всех тех случаев. Она продолжала говорить, словно голые факты могут сделать реальность менее болезненной. Анден в шоковом состоянии, но он поправится. На вен врачи пока не уверены, зависит от того сколько времени ее мозг оставался без кислорода. Эспенские доктора ее исследуют, и как только она вернется в жанлун, Хло в одно мгновение пересек расстояние между ними, И ударил Шае по лицу. Она инстинктивно прикрылась броней, но сила удара все равно сшибла ее с ног. Шае приложила ладонь к щеке, зажмурившись от боли. В голове зашумело, как будто эхом от гонга. Она скорее почуяла, чем увидела, что Хило снова ее ударит. В его глазах горела ярость, и Шае машинально бросила волну отражения, так что Хило покачнулся. шая встала на ноги. Она с трудом могла говорить, лицо онемело и ныло. И все же она попыталась. Хило! Но брат с ревом набросился на Шая. Он осыпал ее прикрытые броней руки градом бешеных ударов, так что Шая задрожала всем телом. Нефритовые ауры схлестнулись, взрываясь, вспыхивая и сплетаясь, как спутанные искрящиеся провода. — Как ты могла! — прошептал Хило. А может, выкрикнул, Шая точно не знала. Она почувствовала лишь, как они столкнулись и ударились друг о друга с большей силой, чем удары его кулаков. «Как ты могла!» Она покачнулась от его бешеного натиска. Шая в отчаянии пнула брата ногой в живот, а затем выпустила еще одно отражение, отбросившее Хило к шкафчику. Дверцы соскочили с петель, а дерево треснуло. Оглушенный Хило тряхнул головой, Но через секунду снова был на ногах, и Шая вдруг испугалась. Не брата, а того, что может случиться. Один из них изобьет другого до полусмерти, прежде чем это закончится. Но тут дверь со скрежетом открылась. Рю и Нико в смятении и пораженно уставились на них, вытаращив глаза и открыв рты. — Папа! — выпалил Рю. Хило развернулся к сыновьям. Его лицо исказилось от злости. «Вон отсюда!» Мальчики были так ошеломлены внезапным приступом отцовской ярости, что замерли, как кролики перед удавом. Губы задрожали Он повернулся и с плачем побежал к главному дому. Нико бросился в другую сторону, к шае, крепко обхватил ее за пояс и прижался лицом к ее животу, словно пытался спрятаться. Она машинально взяла его на руки. В что-то изменилось и рухнуло, как падающий небоскреб. Он осел на пол, прислонившись спиной к сломанному шкафчику и закрыл лицо руками. «Ступай домой вместе с братом», – прошептала Шая Нику на ухо, постаравшись придать голосу спокойствие. Она погладила мальчика по спине. «Мы с твоим дядей тренируемся, и сейчас нам нельзя мешать. Он на тебя не сердится, клянусь». — Скоро он придет. Она мягко расцепила руки мальчика. Нику нерешительно посмотрел на Хило, желая подойти к нему. Но его дядя, обычно такой улыбчивый, не взглянул на него и не поднялся с пола. Мальчик неохотно покинул зал. Шая тихонько прикрыла за ним дверь и медленно обернулась. Хило убрал от лица ладони и уставился на нее. Шая поразилась, заметив слезы в его глазах. «Когда-то ты спросила, доверяю ли я тебе, помнишь?» «Ты ответил, что у тебя нет выбора». «У меня его и не было», — согласился Хило. «Хотя я знал, что ты никогда не хотела принадлежать клану. Не хотела быть Коулом. Даже не хотела быть моей сестрой». Его голос стал ледяным и отстраненным. Шая уже с таким сталкивалась. Взрыв ярости и обиды, а потом отторжение. «Уходи», — сказал он. «Ты больше не шелест». «Ты свободна, Шая, как всегда хотела». Шая положила руку на дверь. На секунду она представила, что подчинится брату. Откроет дверь и уйдет. Вернется в свой дом. Упакует «Упакует кое-какие вещи» пересечет длинную подъездную дорожку и выйдет за чугунные ворота поместья ее деда, ни разу не оглянувшись. Однажды она уже это сделала, много лет назад, но тогда она была другим человеком, девушкой, еще не пожившей за границей, а не женщиной с разбитым сердцем, которая управляет кланом и страной. Тогда она еще не дралась на дуэли на чистых клинках, не отнимала жизни ради мести и ради милосердия, не укачивала на руках племянницу и племянников. Тогда она даже вообразить всего этого не могла. Она сделала несколько шагов к брату. — Я не ухожу, Хило, — заговорила она дрожащим голосом, но все же уверенно. Я отдала равнинным не меньше тебя. Я трудилась и приносила жертвы, проливала собственную кровь и убивала. После всего, через что мы прошли, как ты можешь думать, что мне все равно? Я виновата в том, что пошла против твоей воли, но я никогда бы не пошла против клана. Теперь ты говоришь как Дору. Когда Хило увидел, насколько ее задел, его губы сложились в безрадостную полуусмешку. Он откинул голову к шкафчику, слегка стукнувшись о дверцу. Теперь Хило казался человеком, признавшим поражение. Таким Шайя никогда его не видела, даже в самые тяжелые моменты, когда враги чуть их не уничтожили. «Может, я и не верю в богов, в отличие от тебя?» Но знаю, что кое-что происходит не просто так. Мы коулы. Мы рождены для такой жизни, нравится нам это или нет. Клан может потребовать у меня всего, что я имею. Мое время, кровь и пот. Мою жизнь и нефрит. Но только не жену. Она каменно-глазая. Единственная в мире, кого не касается нефрит. «Ты знаешь, что я никогда не пересек бы эту черту!» Шая посмотрела вслед удаляющему синику. «Мы оба пересекали черту, сами того не желая. Мы принимали решения, с которыми придется жить до конца дней. В этом у нас с тобой много общего». Она осторожно дотронулась до лица. Скула еще ныла, и было больно говорить. Шая подошла к Хило и посмотрела на него сверху вниз. «Я никогда не поощряла вен, никогда не заставляла ее что-либо делать. Несколько лет назад она сама пришла ко мне, Хило. Ты хотел держать ее подальше от дел клана, а она больше всего на свете хотела ими заниматься. Она знала, что ты этого не одобришь, но слишком зеленая в душе» и потому готова была рискнуть даже твоей любовью. Без неё мы бы не наладили торговлю нефритом с испенцами, когда так в этом нуждались во время войны с горными. Не получили бы ценные сведения от лазутчиков, которыми она управляла. Не перевезли бы нефрит зеленым костям в испению, скрепив с ними альянс. Мы не добрались бы до Запунью и не убили бы его». Шая села на пол рядом с братом и прислонилась избитой спиной к разгромленному шкафчику. «Можешь ненавидеть меня, если хочешь. Но я должна остаться, Хило. Я нужна тебе. Ивен с Анденом тоже нужны. Ты сам сказал много лет назад, «Мы есть друг у друга. Возможно, только этого нету наших врагов». Аура Хило потемнела, и гневно запульсировала, но он не пошевелился и не открыл глаза. Шая опустилась ниже и тоже закрыла глаза. «Клан — моя кровь, а колосс — его повелитель», — прошептала она. «Я о многом в жизни сожалею, но только не об этой клятве». Глава 62. «Все еще война». Шая уже довольно долго сидела в святилище Храма Божественного Возвращения, когда почуяла присутствие густой, расплавленной ауры Айд Мадаши, которая пронзила туман мыслей и по мере приближения Айт разгоралась перед закрытыми глазами Шая, как пожар. Айд опустилась на колени на соседнюю зеленую подушку. «Мне сказали...» «Вы приходите в храм каждую неделю в одно и то же время», произнесла она, как ни в чем не бывало. «Не очень-то благоразумно». Из-за острого чувства дежавю Шай на мгновение застыло. Она мысленно вернулась на пять лет назад, когда встретилась с Айтмадой в этом же месте, не зная, выживут ли она и клан. Сейчас она не чувствовала страха, хотя сморщенный шрам поперек живота Дал себе знать легкой щекоткой. Шая открыла глаза и на секунду невольно скользнула взглядом по голым рукам айт Теперь на браслетах красовался новый нефрит из прежнего ожерелья Шая. Она подняла голову и уверенно посмотрела Айд в лицо. — Вы уже использовали свою возможность меня убить. — Это верно, — согласилась Айд. Мы обе знаем, когда наступает нужное время. Колосс горных выглядело, как всегда, устрашающе, но глаза Айд были подчеркнуты тонкими линиями. В последние годы, много выступая с публичными речами и на телевидении, она приобрела привычку использовать косметику. Шайя внезапно осознала, как выглядит сама. Все лицо в синяках после ударов хило. Она снова отвернулась и посмотрела прямо перед собой на фреску с изгнанием и возвращением и на кружок медитирующих монахов. «Вы не поклонились при входе в святилище?» заметила она. «Вы когда-нибудь приходите сюда, чтобы попросить у богов прощения? Вы вообще верите в богов, Айдзен?» «Я в них верю», сказала Айд. «Но не нуждаюсь в разговорах с ними». Когда мне было восемь, они разрушили мой город и убили семью и всех близких. В приюте мне сказали, что это не боги вызвали оползень, это все шатарцы и их бомбы. А значит, не боги определяют судьбу. Это делают люди. Могущественные люди. Айд бесстрастно взглянула на монахов, которые, как считается, передают все сказанные слова на небеса. «Я никогда не убивала и не приказывала убивать в гневе и из личной мести. Когда я отнимаю жизнь, то делаю это по необходимости, для блага клана и страны. Можете ли вы сказать то же самое о своей семье, Коу Шаэдзен?» Шаэ задумалась. «Не задело ли чем ее лично? Быть может, помимо простого желания увидеть победу горных над равнинными, Айд затаила обиду и хочет наказать именно Шая. Во время предыдущей их встречи в этом храме Шая отвергла предложение Айт убить Хило и вместе руководить единым кланом. А вместо этого теперь они борются друг с другом на каждом повороте. Шая вызвала Айт на дуэль и по всем правилам должна была умереть. Но вот она здесь. «Поздравляю с убийством за пуньо» сказала Айд, не дожидаясь ответа на риторический вопрос. «Пусть вы действовали из мести, но это пойдет на пользу всем нам. Запунь ее паразит на теле мира, нетренированный чужак, увиванец, продающий наш нефрит иностранным преступникам. Как кеконцы, как зеленые кости, мы все согласны, что он заслужил смерть. Его сыновья тоже мертвы». Об этом позаботились и Эло, и другие баруканы. Будничный тон, каким она это произнесла, что-то всколыхнул в голове Ушая. Зашевелились подозрения, и все встало на свои места. Вы с самого начала с ними сотрудничали. Ваш брат хотел уничтожить дело, которое создал Запунью. Я хотела прибрать его к рукам. Мы с вами пришли к одинаковому выводу, Ковалдзен. Если мы хотим расширить свое влияние за пределы нашего острова, нужны союзники за границей. Союзники с нефритом. Эйло возглавлял баруканов на Увивах, и у него есть влиятельные друзья в Шотаре. Теперь они взяли под контроль поместье Запунью и все его немалые активы. А значит, это вы их контролируете. Заключила Шая. Чем вы расплатились с полукостными за этот союз? Прежде чем айт ответила, Шая понимающе хмыкнула Ну, конечно. Голосованием за акт о беженцах из Оортоко вы шепнули имя канцлера Сона, чтобы голосование в Королевском Совете прошло по вашему сценарию. Мы считаем их мелкими бандитами, но баруканы... «Такие же люди, как любой из нас. Они хотят вывести своих родных из раздираемого войной Орто-Око». Айдс махнула пылинку с гладких черных брюк. Королевский совет разрешил въезд в нашу страну семи тысячам шатарцев кеконского происхождения. Противники акта о беженцах напирали на то, что это угроза безопасности, А расходы лягут тяжким грузом на правительство. К счастью, зеленые кости придут на помощь стране, как мы уже делали в прошлом». Айд холодно и довольно улыбнулась, как змея, только что сожравшая огромную добычу. «Юристы моего шереста уже готовят эти важные законы. Горный клан пересмотрит политику помощи беженцам, поможет им найти жилье» достойную работу и место в обществе. Мы покажем им, как забыть иностранные традиции, поспособствуем их интеграции в кеконское общество, научим признавать авторитет кланов». Шая кивнула. 7000 дополнительных членов горного клана, отобранных и привезенных в страну Айд и ее людьми. Новые пальцы из баруканов, уже носящие нефрит, которые всю жизнь воспевали зеленых костей, имеют связи с черным рынком нефрита и прочими криминальными организациями в Шатаре, на островах Увива, в Югутане и других странах региона. Горные не сидели сложа руки. Пока равнинный клан расширял бизнес за рубежом и укреплял отношения с зелеными костями в Порт-Масси, Айт строила новую мощную базу только ближе к дому. — Вы всегда ставили перед собой грандиозные цели, ай-дзен, сказала Шая, не скрывая невольного восхищения. — Но неужели вы и правда верите, что сумеете контролировать буруканов, которых сюда привезете? Может, они и носят нефрит, но они не зеленые кости, не тренировались в Вилон или Академии, не воспитаны соблюдать ай-шоа, Жанлунские бандиты, которых вы много лет поддерживали, сделав их информаторами на территории равнинных, а потом вышвырнули, стали городской язвой. Этим и воспользовались баруканы, чтобы красть нефрит с наших берегов. Возможно, у них сайт есть кое-что общее, подумалась Шая. Это способность высокомерно оправдывать даже худшие свои идеи действовать из гордости, не осознавая в полной мере возможных катастрофических последствий. Вы называете себя патриоткой, защитницей Кикона и нашего образа жизни, но готовы продать и то, и другое ради собственной выгоды, готовы заключить союз с любым, кто приблизит вас к цели, даже если вы ее достигнете, даже если горные будут править всем Киконом, Это будет уже не тот кикон что мы знаем. Если вы добьетесь своего, зеленые кости превратятся в ничто. Айд как будто обдумала слова Шая. Они станут другими, да, но более могущественными, чем когда-либо. Перемены неизбежны, колдзен. Вопрос лишь в том, кто будет контролировать их направление, а кто станет жертвой оползня». Всегда есть люди, сопротивляющиеся переменам. Те, кто тянет нас назад. Люди вроде Фена Сандалана, верившего, что родословное и богатство делают его неприкасаемым. Густая аура Айт испускала спокойный жар старого угля. Теперь, когда Фен и его наследники мертвы, Кеконскую звезду поглотит югутанский транспортный конгломерат, заверивший, что киконская звезда будет по-прежнему независимой и управляться с кикона. Мы все предвзяты по отношению к иностранцам, но с каждым днем мир становится все более открытым, и я предпочитаю иностранных союзников зеленым костям, настаивающим на прежних традициях. Вы пришли ко мне в храм только чтобы позлорадствовать Айдзен, Впервые с начала разговора это ответил раздраженно. — Хочу, чтобы вы четко поняли, даже через несколько лет позиции равнинных по-прежнему слабее. Вы расширили бизнес и нашли союзников, но горные снова получили больше людей и больше ресурсов. Интересы обоих наших кланов простираются далеко за пределы острова. У нас есть свои ячейки и сторонники за границей. Мы давно миновали тот рубеж, когда один из нас мог победить в уличной войне и поглотить другого лишь силой оружия. Шая не ответила, понимая, что это правда. — Вы наверняка видели новости об объявленном в перемирии сказала Колосс. — Западная часть провинции останется под контролем Шутара а Восточная отойдет под защиту Югутана. Почти четыре года конфликта, и только боги знают, сколько денег и жизней отдано с обеих сторон, а результат мог предсказать любой, еще когда две державы схлестнулись с одинаковой решимостью. айт переместила свою подушку, чтобы посмотреть прямо на шая. В первые так близко разглядела левое ухо айт верхняя треть которого была четко срезана. Пожизненное уродство. Не то знак искупления, не то боевая метка. Но айт носила отметину без стыда, не пытаясь ее скрывать. «Мы сидели перед камерами в отеле «Главная звезда», зная, что мир между кланами, который мы объявляем, всего лишь временная мера, основанная на необходимости», сказала айт Теперь война на чужих берегах окончена, но та необходимость никуда не делась. Военная напряженность между Испенией и Югутаном не ослабла. Война в Ортока была неприятным событием для всего мира, но подстегнула кеконскую экономику и повысила нашу значимость. Иностранцы по-прежнему нуждаются в нефрите, но теперь и в наших товарах, деньгах и влияниях. Так давайте сейчас заключим подлинное соглашение, Коу Шайдзен, наше личное перемирие. Мы обе пытались выиграть войну, тайно манипулируя людьми. Эти попытки провалились и лишь показали, что на чужаков нельзя положиться, когда дело касается зеленых костей. — Я много раз, — шептала имя Коула Хило, — это превратилось в предсказуемую привычку и я устала от этой игры. В Ортоко мировые державы поняли, что им придется остановиться, иначе они рискуют привести весь мир на порог новой мировой войны. Может, ваш брат и не способен мыслить так широко, но вы способны. Заставьте его поступить здраво, каким бы ограниченным он ни был. Теперь в вашей семье есть маленькие дети, и вы наверняка не хотите оставить их без отца или дяди. В голосе айт зазвучала едва заметная угроза. Если вы снова пойдете против меня или не сумеете сдержать мстительную натуру Коула Хило, то вспомните, что фэнсандо был патриархом древней и могущественной семьи зеленых костей, которая должна была процветать еще многие поколения но из-за своего предательства потерял все. Достижения в бизнесе, жизнь родных, само существование и наследие семьи. Такое может случиться с каждым. — Да, — подумала Шая, — даже с тобой. Победа дорого обошлась Айт. Ей приходится бороться с нападками изнутри собственного клана, и равнинные постоянно подогревают эти внутренние распри. Она продала крупнейшую компанию горных иностранцам, заключила союз с преступниками-баруканами, нарушила Айшо убийством канцлера Сона и снова запятнала руки кровью своих же зеленых костей. Ей пришлось признать требования ничем не выдающегося 12-летнего мальчишки и возвысить неприметную семью Кобинов, наделив ее властью, которой Айт никогда не хотела делиться. Шая подозревала, что, несмотря на все высокомерие Айт и хвостовство усилением своей позиции, Колосс Горных не хотела делать ничего из перечисленного. В эту минуту Шая ощутила удивительное сочувствие к смертельному врагу. Айт верно сказала, неприкасаемых не существует. Шая чувствовала соприкосновение с Аурой Айт как с расширяющейся твердой поверхностью. Она вспомнила ключевой момент их дуэли, когда их энергии сцепились, не в силах перебороть друг друга, и эйфорию, охватившую ее, когда она на мгновение взяла верх. И теперь это повторилось. Айт не стала бы ей угрожать, если бы они не были на равных, а значит, несмотря на все победы. Айт по-прежнему боится того, что Коулы еще живы, изранены но живы и собираются силами, приобретают союзников, ресурсы и полны мстительных планов. С той же очевидностью, как превращение границы между западным и восточным Оортоко в болезненный шрам, сражение равнинных и горных означает, что в конце концов победит кто-то один, возможно, с помощью клинка, а может и другим способом. Шая наклонилась и прикоснулась лбом к полу перед подушкой. Все «Всеотец Ятто», — сказала она, — «молю, узнай всех зеленых костей, ушедших до нас, особенно моего дедушку Коула Синингтуна и его товарища Айта Югантина и всех нефритовых воинов, сражавшихся за Кикон и стремившихся жить в соответствии с Айшо и божественными добродетелями». Шая выпрямилась. Все, что вы сказали, правда. Сейчас ставки как никогда высоки, и в наших интересах сохранять мир. Но мира между нами никогда не будет. Вы по-прежнему добиваетесь своего, а мой клан настаивает на своем. Не заблуждайтесь. Между нами все еще идет война, только по-другому. Она встала и расслабила спину. Мне нужно забрать племянников с занятий по плаванию. Прошу прощения, Айдзен, но меня ждет семья. Глава 63. Наконец-то дома. Когда самолет Андена приземлился в международном аэропорту Жанлуна, там уже дожидалась машина с водителем. Пока они ехали в утренних пробках по выездному мосту, андан смотрел на небоскребы города, который покинул три с половиной года назад. Вид был таким знакомым, но немного другим. Помимо привычных зданий, появились новые. Вдоль набережной стояли подъемные краны, похожие на оранжевых аистов, и простирали свои стрелы к летней гавани. Анден опустил стекло и вдыхал жару и запахи Жанлуна. Его обтекала музыка автомобильных гудков и крики на Кеконском. Машина проехала по тесным кварталам Монетки и Рыбачьего, мимо многоквартирных домов и роскошных магазинов Северного Сотто, мимо городских парков и модных кафе между Зеленым полем и Йойойлем, мимо вылизанных фасадов на Дворцовом холме. Анден заметил сломанные последним тайфуном деревья, газеты в киосках, объявляющие об окончании войны в Оортоко, красные фонари осеннего фестиваля и цветочные гирлянды, украшающие карнизы и фонарные столбы. В витринах у набережной висели зеленые и белые фонари в зависимости от принадлежности квартала. В груди уандена защемило. В Жанлуни было жарко и опасно. Он бурлил жизнью и горячил кровь. И Анден знал, что это особенный город. Другого такого не сыщешь нигде на свете. В других местах царит обман. Там люди прячут нефрит. Деньги тайно переходят из рук в руки, А убивают там под покровом ночи. Жан-Лун не скрывает свою жестокость. Он гордый кулак среди всех остальных государств. Не притворяется кем-то другим. Жан-Лун честен. Когда они прибыли в поместье Коулов, Анден осторожно вытащил из багажника чемодан, стараясь не потревожить сломанные пальцы. Из дома вышли два человека, вероятно, после встречи с Колоссом. Анден так давно не видел нефрита, носимого на виду у всех, что первым делом уставился на зелень вокруг запястья и шеи, и только потом узнал лица. Увидев его, Цзуэн Ню и Лот Цзин остановились. «Эмири Анден», — произнес Лот через мгновение, — «с приездом». Лот выглядел старше. Он был в рубашке с воротником и пепельно-сером пиджаке. За поясом висел нож. Волнистые волосы были коротко пострижены, открывая нефритовые гвоздики в ушах. Он не улыбнулся, но подростковая мрачность сложенных губ пропала, говорил он медленнее и серьезней. Настоящий кулак равнинного клана. «Дзуэн-дзэн! Ло-дзэн!» Анден прикоснулся ладонями к колбу в приветствии. Потом подхватил чемодан и пошел к дому. Как и сам Жан-Лун, семейная резиденция Коулов — Затопило Андена волной узнавания. Но все же кое-что здесь изменилось. Появилась новая мебель, а старую переставили. Анден заглянул в кабинет и не узнал прежнюю комнату Лана. Стол был завален всякой всячиной, стояли новые кресла, на стенах висели семейные фотографии, беззвучно работал телевизор. И самое поразительное, было заметно, что в доме живут дети. В углу гостиной стоял манеж. На полу наполовину собранная железная дорога, стопка детских книг на кофейном столике, пара маленьких ботиночек у двери. На долгую минуту Анден застыл в коридоре, не в состоянии сделать ни шага, пока из кухни не вышла к Янла и с радостным криком подбежала к нему. — Анденсе, наконец-то ты вернулся домой! Она заметно постарела, волосы посидели, нежное лицо покрылось морщинами. Анден вышел во двор и обнаружил там колосса. В его пальцах торчала сигарета, но Хило забыл о ней. Его взгляд был усталым и устремлен куда-то вдаль, а под глазами пролегли темные круги. Анден подошел ближе и остановился перед кузеном, но не сел за стол напротив. Хило поднял голову на Андена, словно только что осознал его присутствие, хотя Анден прекрасно понимал, Хило почуял его еще несколько минут назад. Они молча смотрели друг на друга некоторое время. «Как Вен?» — наконец спросил Андон. Хило смел в пепельнице незажженную сигарету. Поправляется в марении. Доктор Трю говорит, что это займет много времени из-за повреждения мозга. У нее частично парализована правая сторона тела. Она понимает, что ей говорят, но с трудом разговаривает. Голос Хило звучал буднично и без эмоций. Потухший взгляд блуждал где-то далеко. Потом он тихо прибавил. «Она жива, и это главное. Могло быть и хуже». Вен переправили домой из Порт-Масси, как только ее стало возможным перевозить. Хамми Тумашон, по указаниям Шаи, быстро предпринял несколько тайных и дорогих мер от имени офиса Шелеста. Работники отеля «Крествуд» Очень кстати забыли, что видели кого-либо поднимающимся в номер за пунью. Согласно полицейским рапортам, контрабандиста убили его же телохранители из внутреннего круга. Во время перестрелки погибли все ее участники. Несколько представителей Кеконской диаспоры заявили, что Вен – кузина Андена и девушка Рона Торо из Жанлуна. Вот почему они втроем оказались мишенью жестокой мести в ту ночь, когда Уиллум Римс, пытался воссоздать южную бригаду. Вен была не в состоянии ответить на вопросы местных властей. Через 48 часов ее переправили в Жанлун. Хами и адвокатам клана потребовалось еще недели, чтобы вывести Андена. За это время он успел прийти в себя в доме Дауков под присмотром Саны. Потрясенный и измученный, он целыми днями спал, свернувшись под одеялом. Его кормили костным бульоном, как инвалида. Но чувствовал он себя гораздо лучше, чем в первый раз, когда надел слишком много нефрита. На похоронах Рона Торо он положил в гроб черные перчатки зеленой кости. Андену хотелось бы спасти и Рона Тора в тот кошмарный день. Он пытался, но Рон перебил себе горло в яростных попытках вырваться. Да и времени прошло слишком много. Когда Анден подполз к нему, жизненная энергия уже покинула тело. Он размышлял, не винят ли его дауки в том, что он не справился. Но при попытке извиниться, Даук Ласун только покачал головой и положил тяжелую руку ему на плечо. «Такой зеленый человек, как Рон Торо, не создан для того, чтобы тихо покинуть этот мир», — печально произнес Даук. «Да узнают его боги». Энден всегда считал Рона Торо самым подлинным кеконцем во всем Южном Капкане. И все же он был такой же неотъемлемой частью порт Масси, как мост Железное Око. Без него Испения снова показалась Андену чужой, и он с облегчением попрощался с ней. Даже убитые горем Дауки приехали в аэропорт попрощаться вместе с супругами Хиан. Кори среди них не было. Он приехал в город на похороны Рона Торо, но остался только на день, а потом вернулся в Адамонт. Даже при таких трагических обстоятельствах Анден рад был еще раз увидеться со своим другом и лично перед ним извиниться. «Когда ты сказал, что будешь занят делами клана, ты не упомянул, что тебя могут убить?» В черном костюме с галстуком Кори выглядел необычно угрюмо и не сводил взгляда с гроба Рона. Он провел рукой по лицу и медленно повернулся к Андену. «Папа всегда твердит, что ты зеленый в душе, как будто это что-то хорошее. Ничего подобного, чувак. — Ты получил мое письмо? — Анден заставил себя оторвать взгляд от пожухлой травы под ногами. — Все, что я написал, правда. Выражение лица Кори не потеплело, но появилась знакомая мягкость, так что у Андена заныло сердце. — Я не простил ни тебя, ни отца, — сказал Кори но я рад, что ты цел, и рад, что возвращаешься домой. Я знаю, ты хотел именно этого. Анден не был уверен, что это все еще так. Стоя во дворе поместья Коулов, он пожалел, что не носит нефрита и не может почуять ауру Хило, потому что по его лицу ничего невозможно было прочитать. — Прости, Хило Дзен, — сказал Анден, — я не должен был впутывать вен. Хило долго не отвечал, и Анден даже засомневался, услышал ли колосс его слова. «Вян приняла собственное решение», — произнес наконец Хило. «Я знаю, как она умеет убеждать, настоять на своем, если чего-то хочет. Только благодаря тебе мои дети не остались без матери». Колосс болезненно поморщился. Его голос стал хриплым и превратился почти в шепот. «Она меня не слушала. Действовала за моей спиной многие годы. Как я могу это простить?» Анден опустил взгляд на вымощенную камнями площадку под ногами. не я, не ни Вен никогда не хотели идти против тебя, Хелодзен. Понимаю, на что это похоже, когда ты не такой, как ожидает от тебя семья». Он откашлялся, голос приобрел резкие нотки. Нам нужно не твое прощение, а твое понимание. Двор накрыла тишина, прерываемая лишь теплым ветерком, шелестевшим в листве вишни и покрывающим рябью пруд в саду. — Ты должен переехать обратно в дом, андан тихо сказал Хило. — Я по тебе скучаю. Анден много лет ждал от кузена эти слова но теперь не почувствовал ни облегчения, ни радости. Только ту тяжесть, которая приходит, когда ждешь чего-то слишком долго, и, наконец, получаешь это через потери. И хотя ожидание окончено, оно стало частью твоей жизни, и о нем не так-то легко забыть. Я записался в колледж биоэнергетической медицины, сообщил Лондон. Я уже поговорил с администрацией, если подам документы и оплачу обучение на этой неделе, то приступлю в следующем году. Концентрация всегда была моей сильнейшей дисциплиной в Академии. После убийства Гонта Аша я чувствовал себя кровожадным чудовищем, но... Он впервые попытался облачить свое решение в слова. На этот раз, используя нефрит, я не желал его для себя. Я пытался спасти другого. Я думал только о Вен, и нефрит был просто инструментом в руках, чтобы вырвать ее у смерти. Андон с дрожью выдохнул. Те отчаянные секунды никогда не сотрутся из памяти. Эти воспоминания были даже более живыми и четкими, чем смерть Гонта Аша или материнское безумие. Может, я смогу носить нефрит, но по-другому. Если я чему и научился в Испении, так это тому, что есть разные способы быть зеленой костью. Я навсегда вернулся в жан и снова надену нефрит, как ты всегда хотел, но только чтобы исцелять, а не убивать. Анден помедлил. Хило не прерывал его речь ни единым словом. Я не стану просить клан оплатить мое обучение, — закончил он. Губы Хило изогнулись не то в гримасе, не то в усмешке. «Думаешь, меня беспокоит плата за обучение?» «Ты изменился далеко не так сильно, как считаешь, андан Колосс поднялся со стула и пошел мимо Андена к двери в дом. Когда андан повернулся, то увидел стоящих за стеклом детей с интересом глядящих на них. «Идите-ка сюда!» — сказал Хило, открывая дверь. Они нерешительно шагнули во двор. Рю потупился и спрятался за отцовской ногой. Дзая заковыляла вперед с радостным визгом и упала на коленки, чтобы рассмотреть каких-то жучков на плитах. Анден нагнулся. «Привет, ника Ты знаешь, кто я?» Мальчик с интересом и легким скепсисом посмотрел на него большими и спокойными глазами. «Ты мой дядя Энди, — сказал он. — Тот, о котором я столько тебе рассказывал. «Он учился далеко отсюда, в Испении», — добавил Хило. «Теперь он вернулся домой, и ты познакомишься с ним получше. Тебе бы этого хотелось?» «Эпилог. Ты пришел куда надо». Беро закончил смену на кухне двойной ставки. Он работал здесь уже почти год. Дольше, чем где бы ты ни было. И, наконец, скопил достаточно денег и съехал из центра реабилитации наркоманов. Эйтен Цзен снабдил его рекомендательным письмом, чтобы бюро мог снять квартиру. Он повесил фартук и вышел из казино, в котором еще недавно подумывал расстаться с жизнью, спрыгнув с верхнего этажа. Шагая по шоссе бедняка, он миновал сверкающие огни дворца удачи и фонтан перед госпожой Цонг. На другой стороне улицы Строилось новое казино. Плакаты на сетчатом заборе вокруг стройки сообщали об открытии казино «Зеленый лотос» компании «Недвижимость Энке» через 10 месяцев. В последние несколько лет поток испенских военных в игорные дома Жан-Луна не пересыхал. И хотя многие солдаты вскоре уедут, владельцы заведений в трущобе с оптимизмом смотрели в будущее, ожидая с окончанием войны в Ортоко, Наплыв иностранных туристов Еще большей, чем прежде Биро шел на юг И в конце шоссе бедняка Оказался в районе песья голова Контраст был разительным С одной стороны бульвара Дзанто В трущобе кипела торговля Хорошо одетые люди Охотно расставались с деньгами С другой же На узких улочках торчали низкие кирпичные магазинчики Из открытых окон квартир над ними Тянулись веревки с развешенным бельем. Берой перешагнул через спящую собаку и вошел в дверь без вывески справа от пса. Поднялся по узкому лестничному пролету к залу на верхнем этаже. Вечером люди наполнят маленький танцевальный зал и будут потеть под музыку джигги или рассядаться на красных скамейках, чтобы поболтать за стаканчиком бренди. Но это произойдет только через несколько часов. Сейчас зал был пуст, не считая троих мужчин у стола, играющих в карты и курящих, пока бармен полировал бокалы за стойкой. Игроки вскинули головы на бюро. Один из них, человек в угловатой шляпе и с густой бородой до груди, что-то буркнул. Выглядел он весьма сомнительно и был явно смешанного происхождения. Бюро вытащил из кармана скомканную листовку. На ней жирным черным шрифтом... Был написан призыв «Вступай в революционные силы!» «Позавчера ты всучил мне это на улице», — сказал Беро. «Ага», — кивнул мужчина, тут же оживившись, и подвинул стул, чтобы за столом поместился еще один человек. «Если ты на собрание, то пришел куда надо», — говорил он с иностранным акцентом и представился как Гурихо, а его приятели звали Отоньо и Тадино. «Я не рассчитывал увидеть шотте сказал Беро, глядя на ожерелье из бутафорского нефрита на шее у Атонью. Баруканами он уже был сыт по горло. Мужчины ощетинились, и Беро понял, что совершил оплошность. «Еще раз назовешь нас шотте сказал тадину «и я отрежу твои гребаные яйца и засолю их». Выглядел он как человек, вполне на такое способный. Лицо состояло как будто из одних резких углов и твердых линий. Мы из Уортоко, а это независимая страна, входящая в Югутанский альянс. Бюро передернул плечами. Геополитические тонкости ему были до лампочки. В общем, вы баруканы. Бывшие баруканы. А теперь все в прошлом. Мы начали новую жизнь. Атонья поддел пальцем нефритовое ожерелье. Я ношу его как символ показывает, что нефрит — это инструмент угнетения, позволяющий власть имущим оставаться у руля и держать остальных в оковах. Здесь, на Киконе, — это кланы зеленых костей, в Испении военные и торгаши, в юготане аристократия. И пока нефрит распространяется по миру, везде будет та же история. — Если только люди не восстанут, — вставил Гуриха, постучав краем игральной карты по столу. «Нефрит в руках народа! Разбил бы цепи и освободил мир!» «Не нужен мне нефрит! Он сломал мне жизнь!» Слова вырвались у бюро так быстро и без раздумий, что он и сам удивился. Но как только их произнес, он понял, что это правда. Он так долго и больше всего на свете желал нефрит, рисковал всем, чтобы его заполучить, а носил так мало и потерял таким ужасным образом. В последние два года он был пустой оболочкой, не ощущал смысла в жизни. Почти все, кого он знал, пропали или погибли. Щекастый, обаматта, матта, ее, мой креветка, сборщики нефрита, новые зеленые из крысиного логова и все из-за нефрита и кланов, которые его контролируют. А Беро жив, лишь из-за какой-то шутки богов, наградивших его везением. Или, быть может, у него есть иное предназначение в жизни. «Уничтожить кланы? Звучит неплохо», — сказал Беро.